Глава одиннадцатая. И зачем тебе она? Разве мы не можем скупать твой товар весь целиком без всяких проблем? Я контролирую весь рынок и не только свой рынок. У меня есть магазины в портовом рынке и на Конском и на Арабском. Неужели мы поссоримся из-за какой-то девки? Эта девка работает на нас уже несколько лет и хорошо работает. Она исправно дает доход. Через нее т е ч е т довольно таки большой денежный поток, и в случае чего мы всегда можем ее контролировать. Большую часть товара она получает со срочкой платежа и отвечает за него головой. И зачем тогда нам ты? Я буду работать с вами без отсрочки платежа. Шарашус м е х н у л с я и, откинувшись на спинку стула, посмотрел глаза собеседнику. Без всякого риска, без каких-то проблем. Просто покупаю ваш товар по тем ценам, которые вы назначили, по разумным ценам, конечно. А вы получаете деньги. И зачем тогда вам эта девка? Она работает на нас, а мы своих не выдаём. Ты же ведь за своих хочешь отомстить, а почему мы не должны ценить своих работников? Мои люди в е р н ы мне до самого конца. Они доказали это не раз и не два. Они входят в мою организацию, клянутся в верности, в клянутся отдать за меня свою жизнь. А эта девка клялась вам верности. Вы уверены, что она никогда вас не сдаст? А ты уверен, что твои люди тебя не сдадут? Клятвы они дали. Смешно. В наше время верить никому нельзя, с клятвами или без клятв. Только тем поверю, в кого маги своим колдовством вбили верность хозяину. И то это колдовство может снять более сильный маг, так что не будь наивным, Шараш. Ладно, мы и так договорились. К делу. Что ты предлагаешь? Я предлагаю сделать так, чтобы все ваши товары отправлялись ко мне. Я буду платить вам сразу по вашим ценам, если они, конечно, будут разумными. Кстати, неплохо было бы сделать небольшую скидку за расчет на месте. с о г л а с и с ь что это выгоднее, чем рисковать, отдавая товар с отсрочкой платежа. После того, как мы договоримся, если договоримся, вы убираете лавки всех ваших т о р г о в е й и работаете на рынке только через нас. Еще за эту девку мы дадим вам выкуп, а сумме договоримся. За н е й никто не стоит. Она в городе о д и н о ч к а безродная, не из благородных, простая наемница. Гарантирую, что мы выкупим любой объем т о в а р а к о т о р ы й вы нам предложите. Вот такое у меня предложение. Шараш посмотрел на человека, сидящего перед ним. Обычный горожанин, невзрачный. Посмотришь разок и забудешь, что такой был рядом с тобой. Только глаза выдают: взгляд острый, умный, пронизывающий до костей, а еще спокойствие и достоинство. Человек привык повелевать, именно повелевать, а не командовать. Привык, что его приказы, его даже не высказанные желания исполнялись мгновенно и точно. Глазом скосил и тут же слуга несет бокал с вином. Прищурился и человеку, с которым он только что разговаривал, мгновенно отсекли голову. По крайней мере о нем ходили такие слухи, и что в них было правды, что ложью Шараш не знал. Хорошо, я тебя понял. Собеседник неспешно встал из-за стола, Шараш из уважения тоже поднялся. Мы обсудим твое предложение. В ближайшее время тебе будет сообщено, приняли мы его или нет. Человек повернулся и зашагал к выходу из комнаты, в которой они сейчас сидели. Следом за ним пошли два телохранителя, невысокие, такие же бесцветные, незаметные, как их хозяин, но невероятно опасные, опаснее, чем ядовитая з м е й кукунза, живущая в джунглях Юга и убивающая быка своим смертельным ядом одним легким укусом. Шараш уже кое-что знал о них, двух братьях-близнецах, и то, что он узнал, заставило его в высшей степени уважительно относиться к этим существам. Именно существам, потому что назвать их людьми было бы, по крайней мере, опрометчиво. Тот, кто рассказал Шарашу об этих парнях, поведал, что близнецы в самом своем детстве были подвергнуты направленной мутации с целью создать из них непобедимых бойцов. Не одни были подвергнуты, а вместе с целой группой подобных им детей рабов. из которых выжили только эти двое, получив невероятную скорость реакции и выносливость. Как эти близнецы оказались на службе у предводителя тайного клана пиратов и контрабандистов, Шараш не знал. Впрочем, это его не особо интересовало. Он был бы не прочь переманить их к себе на службу, но сомневался, что такое возможно. Скорее всего, их привязали к хозяину мощной в о л ш б о й хотя это считается черной магией и формально запрещено. Но, как и всегда, Нужно обойти закон, если знаешь какие-то лазейки. У Шараша знает это наверняка. Когда дверь за гостями закрылась, справа от Шараша послышался тихий бесцветный голос. Ну так что, хозяин? Получится? Получится. Усмехнулся Шараш, его тонкие губы раздвинулись, обнажая белые острые клыки. Это было похоже на о скал хищника, и у человека, который впервые увидел эту улыбку, вызывало даже некоторую о т о р и о п ь Выглядело так, как если б личина человека вдруг упала с этого существа, и на месте вполне д о б р о п о р я д о ч н о г о н а в и т г о р а ж а н и н а средних лет оказался дикий зверь, способный на любую жестокость ради удовлетворения требований своего инстинкта. По большому счету так все и было. Шараш поднимался по иерархической лестнице преступного сообщества не только за счет своего ума, хитрости и предусмотрительности. Он был еще и невероятно, просто таки п а т о л о г и ч е с к и жесток. и никогда не прощал нанесённые ему обиды, а за обиду он мог посчитать и просто неуважительные к нему отношения, г р у б о е с л о в о косой взгляд, неприязненные гримасы. всё это могло послужить спусковым механизмом для скорой жестокой расправы. и Бакс это всё знал лучше, чем кто-либо другой из их организации. им нужен большой рынок сбыта, продолжил Шараш, выдерживая паузу. и что им эта девка? Кто она такая, чтобы из-за нее портить отношения со мной? Ведь я могу и обидеться, если мне вот так без причины и уважения откажут. А если я обижусь, то могу найти десятки способов, чтобы насолить этим парням. Ответ Шараш получил через два дня. Это было довольно таки быстро. Он приготовился ждать неделю не меньше. На листке желтоватой плотной бумаги было написано: Мы согласны. Присылай представителей обговорить детали. Шараш, прочитав эти строки, довольно о с к а л и л с я и передал бумажку своей тени. Бакс тоже прочитал, уголком губу х м ы л ь н у л с я и сделал жест, будто салютовал вожаку воинским салютом, а для верности еще и добавил: У меня и тебя никого нет, вожак. Убиваем сразу две утки. Им стим за смерть наших парней и получаем прибыль. Шараш дернул плечом. А ты сомневался в моем уме? Что там с девкой? Вы следите за ней? Она так и не привела вас к ворку. Нет. Бакс сжал г у б ы в тонкую полоску замолчал. Подумал секунд пять, продолжил. Она знает, что так просто не отделается. Ходит в кольчуге с двумя мечами. Ну и, наверное, еще кое-что в нее припрятано. Дура. Но ну, почему ж сразу дура? х м ы к н у л Шараш. Нам она нужна живой, чтобы получить от нее сведения. А как ее теперь взять живой? Я своих ребят не пошлю, чтобы ее захватить. о н а их попросту убьёт. у б ь е т У нее ведь нет запрета на убийство. Наемники возьмут заказ. Пожалуй, ч а м и б а к с Пусть стараются. Дадим аванс, остальную сумму потом, когда притащат девку. Убьет, значит, платить не будем. Притащат, расплатимся. Да, это правильно. Хорошая мысль. Одобрил Шараш. Кто есть на примете? Кто сможет нормально сработать и не убьет эту суку? Может обратиться к ловцам рабов? У них в привычке именно ловить людей, а не убивать. Кстати, когда закончим с ней, можно будет ее и продать. Им же и продать. Ну ты Бакс, насмешил. Шараш мерзенько хихикнул и снова о с к а л и л с я Продадим, ч е г ж там? Но прежде ребятам отдадим. Пусть ей п о з а б а в и т с я Ты же что ей сказал? Сам рассказывал, что она в борделе будет пользоваться успехом. Вот и пускай потренируется с нашими парнями. Отсмеявшись, оба бандита задумались. Политически проблема была решена. Теперь нужно все сделать практически. Девка и в самом деле непростая. Взять ее на сколько будет трудно, если вообще возможно. И кстати сказать, наемники стоят денег. Хорошие наемники стоят очень приличных денег. Стоит оно того. Еще минут через пять был сделан вывод: наемники стоят денег и денег больших. Потому пускай этой девкой занимаются свои бойцы. Если кто-то из них погибнет, всегда можно найти замену молоди желающих служить удачливому и богатому вожаку. Просто нужно как следует разработать операцию захвата, и тогда все будет в порядке. д е в к а нужно живой, но кто сказал, что целый? Тридцать дней прошло с посещения Бакса. Все это время Аурика жила как на раскаленных углях. Она не обольщалась, ее не оставят в покое. Не те это люди, чтобы так просто забыть нанесенную им обиду. Она знала, кто такой Шараш, что из себя представляет и каковы законы этого сообщества. Ждала каждый день, каждую ночь, каждую минуту. Вот сейчас из-за кустов выскочит враг, вот сейчас с к р е с т я т с я клинки, ей придется защищать свою жизнь. Но ничего не происходило. День за днем, неделя за неделей, тихо, мирно, спокойно. Принимала товар, отгружала р а з ъ е з н ы м торговцам. в ы д а в а л а деньги агенту тех, кто давал е й товар со срочкой платежа. Он приезжал раз в неделю в сопровождении пятерых молчаливых бойцов с замотанными по самые глаза лицами, пересчитывал деньги, укладывал их в мешочки и, оставив расписку, уходил, чтобы появиться через неделю в одно и то же время. Человек лет пятидесяти на вид. Он был очень аккуратно, даже щ е г о л ь с к и одет, разговаривал тихо, вежливо и не говорил ни о чем лишнем. Сегодня был день выплаты. А завтра Аурика ожидала очередной караван с товаром. Склад был практически пуст, так что если караван завтра не появится, ей придется отказать нескольким торговцам, а это очень и очень нежелательно. Кассир прибыл ровно в полдень, как и всегда, войдя в магазин, поздоровался с хозяйкой и не тратя лишних слов, сразу перешел к делу. Считал он монеты быстро, так быстро, что они мелькали в его сухих длинных пальцах. Никогда не имевших дела ни с тяжелым трудом, ни с рукоятью меча, о с т а в л я ю щ е й на ладони твердые, как подошва мозоли. Закончив и уложив монеты в кожаную сумку, кассир неожиданно для Урики изменил своему обычному распорядку. Не сразу вышел из магазина, а кивнул двум своим сопровождающим. Три остались снаружи, чтобы никто не мог войти в лавку, и приказал им выйти наружу. А когда он, а у д и в л е н н а я да о нельзя, Урика оказались наедине, взглянул на нее странным взглядом. Таким, будто бы она была чем-то тяжело больна, и мужчина об этом искренне сожалел. А потом и сообщил своим глухим, бесцветным и негромким голосом: «Я уполномочен сообщить, что наша организация расторгает с тобой принятые ранее соглашения. Теперь мы будем работать с другим, с другими». Он будто нарочно сделал о г о в о р к у Окончательный расчет произведем через неделю. Мы посчитаем, какая сумма на тебе осталась. Он помолчал, глядя в столешницу, передошел омленный и не нашедший ч е г о сказать о Урикой, поднял на нее взгляд и чуть прищурившись добавил: «Желаю тебе удачи здоровья и сохранить свою жизнь. С сегодняшнего дня удачи тебе очень и очень понадобится. Надеюсь, ты все поняла. Мы к тебе претензий не имеем, но дело есть дело». Он замолчал, взял с прилавка тяжелую сумку. И заметно прихрамывая пошел к двери. А у Рика не выдержала и спросила, обращаясь к его чуть сгорбленной спине: "Кто? Шараш?" Кассир остановился, оглянулся и чуть заметно кивнул, усмехнувшись. А у р и к е этого было достаточно. Она все поняла. Ее продали. Продали этому мерзавцу, который предложил ее нанимателям что-то такое, от чего они не захотели отказаться. Впрочем, что они могли еще предложить, кроме как деньги? Все и всегда упирается только в деньги. А Урика пошла к двери и закрыла ее за кассиром, на задвижку закрыла. Все. Теперь все. Кончилась ее работа, кончился покой. Она вдруг испытала странное облегчение, будто сбросила с себя тяжкий груз, который давил, прижимал к земле. Но не ее это было дело, не ее. Да с п о к о й н о я да не п ы л ь н о я не трудное, но не ее. Вот только теперь она не знала, чем ей заняться, если выживет, конечно. И снова подумал о том, что может все-таки сдать этого ворка, пойти к шарашу и сказать, что она сдает п а р н я ему тем условиям, что бандит не тронет ее знакомую, которая совершенно не п р и д е л а х А возможно даже сама притащит этого бледнолицего под темные очи бандитского вожака. Совесть? А при чем тут совесть? Разве это она убила двух парней, Шараша? Парень ей никто, какой-то случайный, странный ворк, от которого неизвестно, что следует ожидать. А Селена е ё поймет и простит. Свои дела, это не чужие дела, они всегда ближе. И нужно жить так, как живут Шараша и ему подобные. Ты сдохни сегодня, а я завтра или никогда. Уж чего чего, а будучи наемницей она этот принцип затвердила как первую молитву создателю. Ну ладно, сдала она Ворка. Что дальше будет? А дальше ничего хорошего не будет. А у Рика и это знала, наверняка. Теперь поздно. Теперь ей не простят обмана. Теперь она сообщница Ворка, и с ней поступят соответственно. И никто, никто за нее не заступится. О чем сегодня четко и недвусмысленно дал понять кассир. Уходить надо. Деньги у нее есть и прикопанные, и в имперском банке. Хватит на несколько лет безбедной жизни, а если экономить, то возможно и до конца этой самой жизни. Вот арсенал куда девать? Только если положить в дом Селены. Месяца она не была у Селены, и Селена к ней не приходила. Через посыльного прислала записку, что в курсе ситуации и пока все не разрешится, лучше будет не встречаться. Умное решение, точно. Посыльный принес ей записку сюда, в лавку. Ох, ох, ох, вот это она влипла, вот это попала. Интересно, что там с Ворком? Живет у Селены? Наверное, живет, иначе бы она уже сообщила. А у Рика окинула взглядом лавку, к которой уже привыкла, прикипела душой. Как второй дом, это точно. Жаль лавку. Продать ее точно не дадут. ш а р а ж за эти годы такую силу набрал, никто против него не пойдет. с к а ж е т чтобы не покупали, и никто у Аурики ничего не купит. Забыть надо про лавку. Женщина достала из под прилавка свои мечи, пристроила их на пояс жестко, крест на крест. Так удобнее всего. Одно мгновенное движение и противник повержен. Каждый меч длиной чуть больше локтя, можно сказать, два больших парных кинжала. Но в тесном переулке или в помещении лучше таких мечей нет. Остальное оружие уже на месте, как и всегда. Кольчуга под рубахой. Можно отправляться домой и там в относительно спокойной обстановке все и обдумать. Она решительно толкнула д в е р ь и вышла на крыльцо магазина, щурясь от яркого полуденного солнца. День в самом разгаре. Сейчас она бы шла в трактир, чтобы как следует пообедать, но вот закончился ее рабочий день. А может быть и век. Ослепленное солнцем Аурика не сразу заметила, что возле ее магазина подозрительно мало прохожих, будто повымерла базарная площадь в этом месте, будто сейчас не полдень, а самое что ни на есть настоящая полночь. А когда заметила, было уже поздно. Первый арбалетный болт ударил ей в правое бедро, второй в левое, третий в грудь чуть выше правой груди под ключицу. Два первых остановил амулет физической защиты, полыхнуло синим пламенем, полетели искры, и амулет благополучно сдох. Он сделан давно, и, видимо, энергия из него порядком поутекла. Но и то он спас женщину от двух тяжелых ранений. Третий болт был остановлен крепкой двойной вязкой кольчугой, усиленной стальными пластинами. Болт скользнул по одной из пластинок, уже о с л а б л е н н ы й ткнулся в звенья кольчуги и застрял в них, острием легко поцарапав кожу Варики. Она не раздумывала ни одного мгновения. Мечи уже были в ее руках, и она стремительно со всей своей скоростью и мощью обрушилась на стоявших перед ней полукругом бандитов. То, что это были бандиты, она не сомневалась. А кто еще-то? Вооруженные люди пришли ровно после того, как ей было объявлено о том, что теперь она лишена защиты прежних друзей. Шараш, это он. Бежать сейчас бесполезно, получит болт в задницу. Что может быть глупее и унизительней? Урика была о п ы т н о й в о я к к а и мгновенно определила, как правильно следует поступить. А правильней всего было ворваться в толпу этих придурков и положить как можно больше народу. Сколько бы она сейчас их не убила, все равно теперь ответ держать один за всех. А потому держитесь, твари! Двое упали сразу: один с разрубленной головой, другой с почти начисто перерубленной шеей. Третьего она пронзила в живот и, толкнув согнувшегося крючком парня ногой, сбила с ног четвертого. которого этот почти уже мертвец ударил своим телом в колени. Пятый поднял арбалет, собираясь выстрелить, но не успел. А Урика метнула меч, в о ш е д ш и й стрелку в грудину. Болт ушел выше головы и бросилась бежать, воспользовавшись неразберихой в я д а х тех, кто собирался ее поймать. Именно поймать, а не убить. Это она поняла сразу. А еще поняла, что лучше бы не попадаться им в руки. Мужчины такие затейники, когда хотят превратить жизнь пленниц в самый что ни на есть кромешный ад. Для этого у них есть много, очень много всевозможных способов, и все эти способы в высшей степени неприятны. В общем, лучше сдохнуть, чем оказаться в руках у бандитов. А Урика бежала по улице, держа в руке окровавленный меч и молилась, чтобы не подвели ноги. Если ее ранят, останется только перерезать себе горло. И она мчалась, мчалась со всей доступной ей скоростью. Куда мчалась? Конечно же домой. А куда еще могла отправиться женщина, у которой в кошельке осталось пять серебряных монет и которой не на что будет жить уже через несколько недель? Ей нужно хотя бы набить кошелек серебром и уже тогда думать, как следует жить дальше. Придется, скорее всего, изменить внешность, хотя бы для того, чтобы ее не вычислили с первого взгляда. Да, возле дома ее точно ждет засада. На месте шараша она бы так и сделала. Вот только ей все равно придется вернуться домой, чего бы это ни стоило. Почему домой? Не только за деньгами. От дома легче всего скрыться в трущобах промышленного района. Расстояние до дома Аурика пробежала так, как уже давным-давно не бегала, наверное, с самой своей бурной юности. Лет в двадцать она могла легко пробежать такое расстояние и даже не вспотеть, но сейчас, сейчас она немного притомилась, подтек по лицу, сердце колотилось, ноги не сделались ватными, но были к этому близки. И потому, когда она увидела возле ворот дома заслон из десятка вооруженных до зубов бойцов, внутри у нее что-то тихонько, но так неприятно заныло, ну будто ее сейчас пронесет, то ли от дурной пищи, то ли от страха, испугаться Аурика себе позволить не могла. Это слишком большая роскошь для воина, который бежит на противника. Но она боялась испугаться и того, что этот испуг лишит ее сил и сделает вялой и безразличной к смерти. А она не должна поддаваться испугу. Арбалетный болт ударил ей в бедро над коленом, и в горячах она этого почти не почувствовала, только удар, будто кто-то хлестнул пряжкой ремня, а потом нога как-то сразу стала неметь. Второй болт снова ударил в грудь, почти в то же самое место, что и первый у магазина, но этот прошел удачнее, между стальными пластинами, войдя прямо под ключицу. н о а у Рика была уже возле дома, сразу распознавшего ее ауру. Защита. Крикнула она с о т ч а я н и е м и обречённостью, глядя на то, как ей навстречу поднимаются арбалеты противника, как с б о к о в заходят ловцы с липкими сетями, которыми они ловят потенциальных рабов. Если дорогостоящая, но никогда не испытанная ей защита не сработает, аурики конец, страшный конец. Если только не успеет перерезать себе глотку. Но защита сработала. Невидимый, некрашеный, вводящий в заблуждение обычный забор з а м е р ц а л заискрился. А потом выдал такой пучок могучих змеящихся в воздухе молний, что Урика на несколько долгих мгновений совершенно потеряла зрение. Перед глазами закружились огненные колеса в с е в белых сполах, о х а когда Урика проморгалась и начала снова видеть, все десять бандитов лежали на земле без малейших признаков жизни. На повал, все на повал. Теперь, если она не сумеет убраться из города, ей точно конец. Преследователей не было. то ли она слишком быстро бежала и они отстали, то ли рассчитывали на отряд ловцов и просто не пошли за ней следом, но только никого на улице Аурика не увидела, даже случайных прохожих, которых днем здесь бывает не так уж и мало. Горожане всегда обладали потрясающим чутьем на неприятности, а что может быть неприятнее, чем получить случайный болт прямо в мягкое брюхо? Такое лечится только у мага лекаря и больше нигде, а лекарь стоит очень больших денег. А потому лучше залечь в т и н у и не высовываться, пока не закончатся бандитские разборки. А Урика подумала, посмотрела по сторонам и не пошла в дом. Захромала по улице так быстро, насколько могла. Болт из ноги она выдергивать не стала, как и болт из груди. Пока они там торчат, А Урика не истечет к р о в ь ю А что с болтом, что без болта передвижение ее в пространстве никак не станет быстрее. А Урика знала этот район досконально. Потому кривыми переулками, не задумываясь и не проверяя, правильно ли идет, вышла к оврагу, отделяющему промышленную часть города и купеческий квартал. Спустилась и по оврагу пошла выше, к горе, нависающей над городом. Тут ей придется пересидеть до темноты, а в темноте, убедившись, что за ней никто не идет, она отправится к селению. Больше ей идти было некуда, и надеяться тоже не на кого. Раненная без денег, с лицом, известным каждому встречному бандюгану. Долго Аурика не проживет. А как ни странно, ей вдруг отчаянно захотелось пожить, узнать, что это за ворк такой, который так походя вверх ее в пучину неприятностей. Да и просто увидеть, что там дальше за горизонтом. Ведь она еще не такая уж старуха. Может, все еще у нее сложится. Аурика не могла заметить преследователя по одной простой причине. Его мог увидеть только м а г да еще и магического уровня выше того, что накладывал заклинание невидимости. Преследователь не подходил близко, потому и не попал под удар защитного заклинания. И теперь с усмешкой смотрел на то, как ковыляет по дну оврага подраненная жертва. Все шло, как было спланировано, и Бакс довольно о с к а л и л с я подражая своему хозяину. Все шло хорошо.